В ответа она только показала рукой направление. Следуя её молчаливому указанием, я поворачивал то в одну, то в другую сторону, пока мы наконец не добрались до окраины Брансвейка. Было совершенно безветренно, и лицо томи блестело от липкой испарины. Я пытался убедить себя, что в этом виноваты духота и влажность южной ночи, но в глубине души понимал, что это не так. Каждые несколько минут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 Передо мной лежало будущее суты, каким его видел Джек Макфарленд. Я уже протянул к ним руку, но тут мой взгляд случайно упал за окно, и я увидел, как в дальнем конце улицы вспыхнули фары вывернувшего из-за угла автомобиля. На крыше машины поблёскивал синий проблесковый маяк. Через минуту полицейский автомобиль уже затормозил перед дверью банка. Патрульный выбрался из салона, И на ходу засовывая дубинку в специальную кожаную петлю на поясе, решительно направился к дверям. "Веселье закончено", сказал я, показывая Томми на окно. Она бросила быстрый взгляд на полицейскую машину, рывком опустила жалюзи и улыбнулась. "Я сейчас вернусь", пообещала она.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 приподняв жалюзи, Томми проводила взглядом садившегося в машину патрульного и только потом соблаговолила ответить. Много лет назад Джек вёл меня в совет директоров. Как так? Я был уверен, что вы с ним не разговариваете. Она снова улыбнулась. Он был вынужден. Как никак мне принадлежит сорок девять процентов акций Сутабанка. Ты серьезно? Сам подумай. Томми обвела рукой стены кабинета.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 Сначала ему придётся догадаться, что цифры, во-первых, написаны в обратном порядке, а во-вторых, чтобы получить правильный код, каждую из них следует разделить на 2. Кроме того, отключи сигнализацию можно только с первой попытки. Одна ошибка, и система пошлёт сигнал тревоги. Ну и наконец, джак меняет комбинацию каждый месяц. Понятно, протянул я и ещё раз оглядел кабинет.